Ольга Богатикова Матрёнины сказки Подарок В коридоре слышались звуки музыки. Тихая мелодия парила в воздухе, отталкивалась от стен, струилась по старому потёртому линолеуму. Её источник находился за одной из многочисленных дверей, убегавших к большому прямоугольному окну. Кто-то невидимый играл там на фортепиано. сейчас В сонной ночной тьме, когда единственным источником света был тусклый уличный фонарь, заглядывавший в коридор круглым желтоватым глазом, в этой музыке слышалось что-то печально-мистическое, надрывное, бесконечно личное и сокровенное. Зоя Павловна поманила меня к себе и указала на дверь с широкой деревянной табличкой. Разобрать, что на ней написано в темном коридоре, было невозможно. Я приблизилась к двери, и мелодия зазвучала громче. Перед моими глазами тут же встала картина. Прожеволосая женщина в изумрудно-зеленом платье сидит у открытого окна и устало смотрит на юный клен, нелепо притулившийся у металлического забора. Неожиданно прохладный октябрьский ветер срывает с клена позолоченный пятипалый лист и метко забрасывает его женщине в руки. Усталое лицо озаряется улыбкой, и незнакомка превращается в сказочную царевну, златоволосую Марью Красу, которая ждет у окошка свою судьбу. Музыка смолкла, а потом грянула снова. Весело и быстро. Картина перед моими глазами изменилась. Я снова увидела рыжую незнакомку. Только теперь она торопливо бежала по мокрому асфальту. На ее плечи поверх зеленого платья был накинут солнечно-лимонный плащ, а в руках находился большой серый зонт. Со стороны казалось, что женщина сумела изловить облако, и оно вот-вот поднимет ее в воздух и унесет куда-то вдаль. — Феденька играет, — негромко сказала Зоя Павловна, выводя меня из очарованного оцепенения. — Голубь, Нерси, закрылый. Слышишь, как выводит? аж сердце переворачивается. «Феденька, это кто?» – тихонько спросила я. «Бывший педагог, Фёдор Сергеевич Птичкин. Красавец был, загляденье, статный, высокий, глаза моряки Анны, а уж кудри какие, любая девка обзавидуется. А какой талант вздохнуть и не дышать!» Когда Федя садился за фортепиано, вся школа замирала. Говорили, будто он окончил консерваторию и два года играл в оркестре. Затем с кем-то поссорился, остался без работы, а потому к нам и пришел. Впрочем, по поводу ссоры это, конечно, брехня. Такой добрый и внимательный парень ни с кем поссориться не мог. Подсидели его сокола, как пить дать. Зоя Паловна вздохнула, а потом грустно улыбнулась. Директриса в нем души не чаяла. Еще бы, заполучить в коллектив такой бриллиант. Дети висели на нем, как обезьяны. Ни один ученик его занятий не прогуливал. Вот как. А учительницы все в Федю были влюблены. Бывало, моем мы с Михайловной полы и слышим, как они о нем перешептываются. «Шу-шу-шу! Фёдор Сергеевич то, Фёдор Сергеевич это!» Оно и понятно. Он и красивый был, и умный, и холостой. Чем не жених? «Вы всё время говорите о нём в прошедшем времени», — заметила я. «Почему?» «Так помер он, матрёнушка!» В глазах уборщицы появились слёзы. «Два месяца назад двадцать шесть годков парню было. «От чего же он умер?» «От инсульта». «От инсульта в 26 лет?» «Мы тоже удивились», — кивнула Зоя павловна. «Он его прямо в школе схватил, в этом самом кабинете. Фёдор Сергеевич в нем уроки вел и часто оставался после работы. Говорил, что музыку сочиняет. Дома, мол, допоздна по клавишам стучать нельзя, соседи ругаются» а в школе тишь да гладь, да божья благодать. В тот вечер Федя тоже задержался, а утром его Михайловна нашла. Вошла в кабинет, чтобы сделать уборку, а он на полу лежит, рядом с инструментом. По щеке уборщицы скользнула слезинка. Эту историю я уже слышала, только в более кратком изложении. Ее рассказывала Татьяна Январина, моя неофициальная свекровь вопреки моим опасениям родители Матвея приняли меня очень сердечно. у нас нашлось немало тем для душевных разговоров и даже обстоятельства что я была той самой ведуньей, которая помогла отыскать тело их младшего сына не вызвало в них тревоги и настороженности ну почти в отличие от матвея особенностями моего дара татьяна максимовна и алексей федорович не интересовались и старательно вели себя так, будто самая обычная девушка, и никаких чудесных способностей у меня нет. При этом время от времени они с нарочито беспечностью спрашивали, не имеют ли мистической подоплеки те или иные события, происходившие в нашем городе. На их вопросы я всегда отвечала честно. Обычно ответ был отрицательный, и материалистов январиных это очень радовало. Между тем... Бывали случаи, когда родители Матвея рассказывали о действительно незаурядных происшествиях, как в этот раз. Два месяца назад свекровь одолжила у меня траурный черный платок. В музыкальной школе, что находилась по соседству с гимназией, в которой они с мужем преподавали, умер педагог, и в последний путь его провожали сразу двумя коллективами. Вчера же Татьяна Максимовна пришла ко мне в гости, и сообщила, в музыкальной школе появилось привидение. «Там по ночам играет фортепиано», — сказала она. Сторож слышал его каждую ночь. Сначала все думали, будто кто-то оставляет включенным радио или аудиоколонку. Но уборщицы уверяли, что в это время все приборы обесточены. Два дня назад директор лично осталась в школе допоздна, чтобы вычислить музыканта. Они со сторожем обошли все кабинеты и выяснили. Звуки раздаются из класса фортепиано на первом этаже. При этом в классе никого не было, понимаешь? Когда они вошли в кабинет, то увидели, что клавиши инструмента опускаются и поднимаются сами собой, будто на них нажимает кто-то невидимый. «Директор со сторожем, наверное, испугались?» — предположила я. «Не то слово!» Сторож на следующий день взял расчет, а директор теперь живет на успокоительных таблетках и думает, как бы избавить школу от невидимки. Я правильно понимаю, музыкант просто играет на фортепиано? Вещи не разбрасывает, стекла не бьет, полки и шкафы людям на голову не роняет? Нет, призрак не хулиганит. Тем не менее, его боятся. Сторож, прежде чем уйти... Обо всем рассказал учителям, и теперь в этот кабинет никто не хочет заходить. Три педагога пообещали уволиться, если администрация не решит проблему с чертовщиной. Единственный человек, который не боится привидения, это Зоя павловна одна из школьных уборщиц, и моя соседка по лестничной клетке. Собственно, от тете Зое я об этой истории узнала. И сразу подумала о тебе, Матрена. Быть может, ты сумеешь прогнать призрака, дочка? Очень уж жалко коллег-музыкантов, да и призрака тоже. Не знаю, откуда он появился, но подозреваю, что на земле ему не сладко. Что верно, то верно. Духам, застрявшим в астральном пограничье, такое состояние обычно не нравится. Однако не факт, что я сумела бы ему помочь. Привидение не нечисть, к Нави отношения не имеет. А значит, у меня нет перед ним никакого преимущества. Я лишь могла выяснить, что держит его в этом мире и по мере возможности завершить его земные дела. Поэтому сейчас я стояла возле неспокойного кабинета, слушала Зою Павловну и мысленно корила себя, что в отличие от неё, не связала появление духа со смертью молодого преподавателя, хотя это было вполне очевидно. Как вы думаете, «Почему Фёдор не ушёл на небеса?» — спросила я. «Надо понять, что его тут удерживает». «Известно, что...» — усмехнулась тётя Зоя. «Любовь». Я вопросительно приподняла бровь. Уборщица печально улыбнулась. «Помнишь, я говорила, что по феде вся школа вздыхала? Не только педагоги, но и методисты, и даже бухгалтерша с кадровичкой. А Феде...» На их вдоохе внимания не обращал он в надежду кирилловну был влюблен возможно ты о ней слышала это учительница биологии соседней гимназии коллега твоей свекрови красивая такая женщина рыжая постоянно в зеленых платьях ходит гимназия и наша школа стоят рядом практически окна в окна ёдор как-то сказал что в окне то он ее в первый раз и увидел а через несколько дней она с другими преподавателями пришла к нам на осенний концерт. У здешних учителей есть традиция ходить друг другу на разные мероприятия. На том концерте они и познакомились. Федя сел рядом с Надей, и они весь концерт о чем-то перешептывались. А потом, когда все ушли, два часа стояли у школьного крыльца и разговаривали. Федя потом два дня ходил натурально одуревший. Глаза сверкают, Щеки горят, на губах улыбка. Сразу видно, парень влюбился. «А что Надежда? Тоже влюбилась?» Зоя Павловна качнула головой. Надежда была его старше на 14 лет. Когда Федору исполнилось 26, ей пошел 41 год. Какая уж тут любовь! Федя нравился, спору нет. Однако она находилась в том возрасте, когда думают не сердцем, а головой. А голова у нее была светлая и умная. А муж у нее был? С мужем она развелась давным-давно. Зато у нее имелся 20-летний сын, инвалид-отец и пьющий братец, который систематически устраивал ей скандалы. Разве могла она все это повесить на нашего Птичкина? Когда Надежда Кирилловна поняла, что Федя к ней неровно дышит, сразу расставила все точки над «ё». Мол, мальчики должны любить девочек, а не взрослых тетенек. Поэтому давай, Феденька, будем мы с тобой добрыми друзьями. И что Федя? Феде ее предложение не понравилось. Парень, он был вежливый и деликатный, поэтому спорить не стал. Зато начал активно за Надей ухаживать. Он и сообщения ей писал, и домой провожал, и цветы дарил. Один раз едва не подрался с ее братом, когда тот подкараулил Надю на улице и начал требовать деньги на пропой. Надежда тогда от стыда чуть сквозь землю не провалилась, а Птичкин подумал-подумал и позвал ее замуж. Она отказалась? «Ну, разумеется. Прошлой весной шла я, матренушка, на работу, а эти двое стояли у старой липы и выясняли свои отношения». Надя четко, поучительски говорила Феде, что ему следует выбить из головы дурь и найти себе хорошую, милую девушку, которую будет не стыдно показать родителям и друзьям, и которая в перспективе сможет родить ему детей. А Птичкин ласково и настойчиво уверял, что кроме нее никто ему в целом свете не нужен. Зоя Павловна вздохнула. Надя, конечно, была права, Какие бы искры между ней и Федей не летали, жизнь быстро бы их потушила. Федин и родители никогда бы не приняли такую невестку. Они у него люди приличные. Отец – университетский профессор, мать – заведующая центральной библиотекой. В их доме всегда только интеллигенция собиралась, научные споры велись, до да стихи сочинялись. Они бы костьми легли, а пожениться им не позволили. Делали это чтобы невестка была на 10 лет моложе свекрови. Как по мне, в этом нет ничего особенного. Я пожала плечами. История знает и более интересные случаи. А возраст – это только цифра. Есть множество примеров, когда люди разных поколений создавали крепкие и счастливые семьи. «Эти примеры не правила, а исключения», – возразила Зоя Павловна. «Думается мне, Матрена...» Если бы Надя за Федю все-таки вышла, ничего бы хорошего из их брака не получилось. Тичкин пожалел бы об этом первым. Уже через полгода-год до него бы дошло, насколько они разные люди и какая пропасть лежит между их привычками, убеждениями и воспитанием. Потом бы Федя осознал, сколько вокруг красивых девчонок и какой старухой выглядит на их фоне его немолодая жена. Кому было бы от этого хорошо? «Об этом мы никогда не узнаем», — заметила я. «Верно, не узнаем». В глазах уборщицы снова сверкнули слезы. Когда Федю хоронили, Надежда Кирилловна стояла в стороне, бледная, как бумага. Оно и понятно. Об их непростых отношениях знали обе школы. Были доброходы, которые советовали Наде уволиться и уехать, чтобы Птичкин ее поскорее забыл. Были и такие, кто называл ее дурой, упускающей свое последнее счастье. А наша кадровичка и вовсе заявила, что из-за Надиной непроходимой тупости Федя и помер. «Бедняжка», — пробормотала я. «Бедняжка», — согласилась Зоя павловна. Когда гроб с Фединым телом забрасывали землей, ее начала бить дрожь, крупная, как от лютой стужи. А когда процессия потянулась на выход, она подошла к могильному холмику, упала перед ним на колени и стояла так минут десять, пока ее не хватились коллеги. А через неделю после этого в классе фортепиано по ночам стала звучать музыка, и играет она точь-в-точь, точь, как играл фёдор Сергеевич. «Я думаю, Федю держит здесь любовь к Наде. Он ведь по ней с ума сходил, Матрена» так как может сходить с ума молодой восторженный мальчик. Как думаешь, можно с этим что-нибудь сделать? Сейчас узнаем. Жестом попросив уборщицу оставаться на месте, я тихонько открыла дверь кабинета и осторожно скользнула внутрь. В классе было темно. Потолочные лампы давно выключили, а через широкое пластиковое окно в комнату от чего то не проникал ни свет луны, ни тусклый фонарный луч. В этой непроглядной тьме в глаза сразу бросался полупрозрачный слабо светящийся силуэт, сидевший на стуле возле старого фортепиано. Я видела, как призрачные руки порхают по клавишам инструмента, как в такт мелодии раскачивается из стороны в сторону призрачная голова, на которой уже невозможно было различить прежние черты умершего мужчины. Доброй ночи. Музыка смолкла. Дух опустил руки и застыл. Его поза не изменилась, однако теперь я чувствовала на себе его взгляд, острый, внимательный, неземной. «Меня зовут Матрёна. Я сделала осторожный шаг вперёд. Я пришла, чтобы вам помочь». Призрак ничего не ответил. Мы несколько секунд молча смотрели друг на друга, а потом он медленно поднял руку и указал в сторону узкого книжного шкафа. Третья полка сверху. Раздался в моей голове шелестящий, еле слышный голос. Я подошла к шкафу и, подсвечивая себе фонариком мобильного телефона, вынула из него прозрачную пластиковую папку. Внутри папки лежали листки с написанными от руки нотами. «Отдайте это ей!» Снова прозвучало в моей голове, В детстве она училась музыке. Она все поймет. «Что это такое?» Спросила я, повернувшись к привидению. «Подарок. Я готовил его к ее дню рождения, но не успел вручить. В этой папке наша история. И я сам». Я судорожно вздохнула. Вот что он сочинял. Долгими вечерами, оставаясь один в пустой школе, Он пересказывал на нотных листках историю своей любви: первую встречу, первый восторг, водоворот охвативших его эмоций. Этот подарок должен был стать доказательством его искренности, очередным признанием в любви. Фёдор страстно желал, чтобы Надя увидела его творение и не мог уйти в бесконечность, пока папка не окажется у неё. Я прослежу, чтобы эти ноты завтра же отдали Надежде Кирилловне. Ей обязательно скажут, что это сочинили вы. Быть может, вы хотите передать что-то еще? Устно, на словах. Хочу. Передайте ей, что я ее люблю. К моему горлу подкатил комок. Дух покачнулся. Мне показалось, что на его лице мелькнула улыбка. А потом... Он медленно растаял в воздухе.